Мандрагоровые яблоки Первые годы брака Иаков провел почти полностью на усадьбе Лавана и, предоставив управляться на выгонах и с дольщиком, и подпаском, устраивал время от времени строгую проверку первым, а со вторых взимал оброк с котом и товарами, которые принадлежали Лавану, но не целиком и даже не всегда в большинстве. ибо в поле и даже на усадьбе, где Яков соорудил несколько новых сараев для хранения собственного добра, многое принадлежало уже Лаванову зятю, и дело шло в сущности о слиянии двух цветущих хозяйств, а весьма и весьма запутанной системе взаимных расчетов, которая была явно понятна и подвластна Якову. Но давно уже темна для тяжелого взгляда Лавана, хотя тот и не признавался в этом. Отчасти из опасения посрамить свой разум, отчасти же из-за старой болезни расстроить благословение в крови своего вершителя дел мелочными придирками. Слишком уж хорошо при всем этом жилось ему самому. Он вынужден был глядеть на все сквозь пальцы и фактически уже почти не вмешивался ни в какие дела. Настолько потрясающе убедительно подтверждалось богоизбранность Иакова. Шестерых сыновей, дарителей воды, народил он себе за четыре года. Это было вдвое больше того, на что оказался способен Лаван при благословенном соседстве. Тайное уважение Лавана к Иакову было почти беспредельно. Оно лишь чуть-чуть ослаблялось бесплодием Рахили. Этому человеку следовало предоставить свободу действий. И это было просто счастье, что он как будто перестал думать об уходе и об отъезде. В действительности мысль о возвращении домой, о воскресении из этой ямы и преисподней Лаванова царства никогда не была чужда душе Иакова. Через двенадцать лет... Она была ей так же близка, как через двадцать и двадцать лет. Но он не спешил, органически сознавая, что время у него есть, ведь ему суждено было прожить сто шесть лет и отвык связывать мысль об отъезде с моментом предположительного прекращения Исавова гнева. К тому же он по неволе в известной мере укоренился в Нахаринской земле, ибо здесь он многое пережил, а истории, которые с нами где-либо происходят, подобны пущенным нами на этом месте корням. Прежде всего, однако, Иаков считал, что не извлек еще достаточной выгоды из своего сошествия в Лаванов мир, не стал еще в нем достаточно богат. Преисподняя таила в себе две вещи — грязь и золото. Грязь он изведал, в виде жестокого срока ожидания, еще более жестокого обмана, которым этот бес Лаван расколол ему душу в брачную ночь. Богатством он тоже начал обрастать, но недостаточно, не в должной мере. Все, что можно было унести, надо было взять с собой, а бес Лаван должен был дать еще золото. Они не рассчитались, его следовало обмануть основательней, Не ради мести Яковы, а просто потому, что так полагалось, чтобы и бесобманщик был в итоге обманут самым издевательским образом. Только наш Иаков не видел еще решающего средства исполнить положенное. Это его задерживало, а дела занимали его. Теперь он подолгу бывал вне дома, в степи и в поле, возле пастухов и стад, поглощенных хозяйством и торговлей в Лавановых и своих интересах. И это могло быть одной из причин, почему приостановился поток рождений, хотя жены со своими мальчиками, как и подросшие уже Лавановы сыновья, нередко бывали с ним вместе на выгонах и жили при нем в хижинах и шатрах. С грехом пополам, добившись своего, Рахиль не подавляла больше своей ревности к выручившей ее Вальде и не терпела уже общение господина и служанки, которые, кстати сказать, ничего не имели против ее запрета. Сама она оставалась бесплодна на пятом, на шестом году, навсегда, как то злосчастно казалось. И на тело тоже пустовало к великой ее досаде, но оно просто отдыхало год и два года, И она говорила Якову, «Не знаю, что стряслось, и за что мне такой позор, что я хожу праздно и бесполезно. Если бы у тебя была только я, этого бы не случилось, я бы не оставалась без ноши целых два года. Но сестра, которая нашему господину дороже всего на свете, отнимает у меня моего мужа». И я лишь с трудом удерживаюсь от того, чтобы проклясть ее. А ведь я же ее люблю. Наверное, этот разлад портит мне кровь, и поэтому я не могу понести, и твой Бог не хочет больше вспоминать обо мне. Но что Рахиле дозволено, то и мне не заказано. Возьми Зелфу, мою служанку, и спи с ней, чтобы она родила на мои колени, и у меня были сыновья благодаря ей. «Если я уже не имею цены для тебя, то все равно пусть у меня так или иначе родятся дети, ибо дети — это пальзам для ран, которые наносит мне твоя холодность». Иаков почти не оспаривал ее жалоб. Его возражение, что ее он тоже ценит, откровенно носило характер пустой вежливости. «Это следует осудить». Неужели он не мог сделать над собой небольшое усилие и быть добрее к женщине, за которую он, правда, претерпел жестокий обман души? Неужели любое теплое слово, которое он мог бы сказать ей, он должен был сразу счесть ограблением драгоценного и холиного своего чувства? Ему суждено было горько поплатиться за это высокомерие своего сердца, но тот день... был еще далек, и раньше еще чувство его суждено было даже пережить день величайшего своего торжества. Предложение насчет Зелфы Лия сделала, вероятно, только для формы, чтобы облечь в него истинное свое желание, чтобы Иаков чаще ее навещал. Но одержимый чувством не почувствовал этого. Он оказался тут высокомерно нечувствителен, и попросту заявил, что готов и согласен призвать Зелфу для оживления благословенности детьми. Он получил необходимое освобождение у Рахили, которая не могла отказать в нем, тем более, что высокогрудая Зелфа, немного похожая на свою госпожу и тоже так и не добившаяся настоящего расположения Якова, на коленях просила у нее, как у самой любимой, прощения. И приняв господина с покорностью и рабским усердием, служанка Ли забеременела и родила на колени своей госпожи, которая ей помогала стонать. На седьмом году брака, четырнадцатом году Лавановского времени Иакова она родила гада и припоручила его удачи, а на восьмом и пятнадцатом лакомку Асира Так стало у Якова восемь сыновей. В ту пору, когда родился Асир, произошел случай с мандрагаровыми яблоками. Найти их посчастливилось Реувиму. Тогда уже восьмилетнему это был сумрачный, мускулистый мальчик с воспаленными веками. Он уже участвовал в начале лета в уборочных работах, на которые, покончив со стрижкой овец, Выходили также Лаван с Иаковым, работах, требовавших большого напряжения от домочадцев, а также от нескольких нанятых на это время батраков. Лаван, овцевод, чьи земледельческие занятия к моменту прибытия Аковы ограничивались с обработкой кунжутного поля, сеял с тех пор, как тот нашел воду, также ячмень, проса, полбу, и особенно пшеницу. Пшеничная поле, глинобитной глинобитные ограды, изрезанное канавами и насыпями, было самой важной его пашней. Площадью почти в полторы десятины оно изгибалось от логой грядой холмов, и земля его была тучной и мощной. Если ее время от времени оставляли под паром, как это следуя священному и разумному правилу дела лаван. Она давала урожай больше, чем сам тридцать. В тот раз год был благословенный. Доброчестный труд возделывания, труд плуга и сеющей руки, мотыги, бараны и водоливной бодьи вознагражден был божественно. Пока не взошли колосси, у лаванова скота было прекрасное пастбище. Ни газель не прикоснулась к всходам, ни ворон, не налетела на поле саранча и не размыл землю паводок. Богатая была в тот год жатвы, тем более, что Иаков, хоть и не землепашец, как известно, проявил благословенную свою находчивость и в этой области, и советом и делом добился более густого, чем обычно засевы, отчего число зерен в колосе, правда, немного уменьшилось. Но общий урожай оказался больше, настолько больше, что Лаван, как во всяком случае сумел втолковать ему Яков, все равно оставался в барыше, если определенная часть урожая и отошла в личную собственность его зятя. Все были на работе в поле, даже Зелфа, в промежутках кормившая грудью гады и осира, и только дочери остались дома готовить ужин. В Камышовых От солнца на головниках и лохматых на бедренных повязках, лоснясь от пота и распевая божественные песни, размахивали серпами жнецы. Другие резали солому или вязали снопы, нагружали их на ослов или на запряженные валами повозки, чтобы доставить эту благодать на ток, где ее с помощью крупного рогатого скота молотили, а потом веяли, просеивали и ссыпали. Мальчик Рувим не отставал уже на этом празднике труда от детей Лавана. Когда же у него онемели руки, с золотым вечером он пошел побродить по краю поля. Там, у глинобитной стены, он нашел мандрагору. Чтобы углядеть ее, нужны были острые зрение и сноровка, шершавая ботва, С овальными листьями едва-едва поднималась над землей, незаметная для неискушенного глаза, но по темным с орех ягодам, которые назывались мандрагоровыми яблоками, Рувим узнал, что здесь прячет земля. Он засмеялся и поблагодарил. Схватив тот же нож, он начертил кружок и окопал корневище. так, что оно повисло только на тонких волокнах. Затем, произнеся заклинание из двух слов, он рывком отделил корешок от земли. Он ожидал, что тот закричит, но этого не случилось. И все-таки он держал за вихор самого настоящего волшебного человечка, интересного цвета, с двумя ножками, ростом с детскую ладонь, Бородатый, сплошь покрытый волокнистым пушком, это был гном, удивительный и смешной. Мальчик знал его свойства, они были многочисленные и полезны, но особенную пользу, так слышал Рувим, они приносили женщинам. Поэтому он сразу предназначил свою находку Лии, своей матери, и побежал в припрыжку домой, чтобы отдать ей корень. Лия очень обрадовалась. Она ласково похвалила своего старшего, сунула ему в кулак фиников и наказала не хвастаться этой удачей перед отцом, да и перед дедом. «Молчать не значит лгать», — сказала она, и добавила, что всем вовсе незачем знать о находке. Достаточно того, что они почувствуют ее благотворное действие. «Я уж постараюсь». заключила она выманить у корешка все, что он может дать. Спасибо тебе, Рувим, мой первенец и сын первый. Спасибо за то, что ты о ней вспомнил. Другие не о ней вспоминают. Удачливость досталась тебе от них. А теперь ступай. С этими словами она отпустила его, надеясь оставить себе свое сокровище. Но Рахиль, сестра ее, подглядывала и все увидела. Кто позднее тоже вот так подглядывал и чуть не поплатился головой за свою болтовню. Эта черта при всем ее обаянии была ей свойственна, и она передала ее по наследству своей плоти и крови. Она сказала Лии, что же ты принес тебе наш сын? «Мой сын, — отвечала Лия, — не принес мне ничего, кроме сущей безделицы». «Ты случайно оказалась поблизости?» «По глупости своей он принес мне жука и пестры камешек». «Да ведь он же принес тебе земляного человечка с травой и ягодами», — сказала Рахиль. «Да, это тоже», — ответила Лия. «Вот он, гляди, какой забавный толстый. Мой сын нашел его мне». «И в самом деле, какой забавный и толстый!» — воскликнул Рахиль. «А сколько на нем яблок!» полных семян. Она уже сложила вытянутые пальцы возле красивого своего лица и прижалась к ним щекой. Не хватало только, чтобы она простительно протянула руки вперед. Она спросила, что ты с ним сделаешь? «Я, конечно, надену на него рубашечку, вымыв его и умастив», — отвечала Лия, «а потом помещу его в коробку и стану ходить за ним». чтобы он приносил пользу дому. Он будет благорастворять нам воздух, чтобы не было порчи ни человеку, ни скоту в стойле. Он будет предсказывать нам погоду и узнавать то, что в данное время скрыто или произойдет в будущем. Он сделает неуязвимыми мужчин, которым я подсуну его, принесет им удачу в промысле, и устроить так, что судья признает их правыми, даже если они не правы. «Что ты мне рассказываешь?» — сказала Рахиль. «Я и сама знаю, что он на это годится. А что ты еще сделаешь с ним?» «Я отстригу от него ботву и яблоки», — отвечала Лия, «и приготовлю из них отвар, который усыпит человека, как только он понюхает его». «А если будет нюхать долго, то лишит языка. Это крепкая настойка, дитя мое. Кто хлебнет лишнего, мужчина ли, женщина ли, тот умрет. Но это талика хорошо помогает при укусе змеи. А если тебя режут по живому телу, то кажется, что тело чужое». «Это же все совсем не главное», — воскликнула Рахиль. «О том, что у тебя на уме прежде всего». «Об этом ты ни слова не говоришь!» «Ах, Лия, сестрица моя!» — воскликнула она, ласкаясь к ней и клянча руками, как малый ребенок. «Зеница моего ока, самая статная среди дочерей, удели мне от мандрагор твоего сына, чтобы я стала плодовитой, ибо разочарование от того, что я до сих пор бесплодна, сокращает мне жизнь». и своей неполноценности я горько стыжусь. Лань моя, златокудрой среди черноголовых, ведь ты же знаешь, что это за отвар, и как он воздействует на мужчин, ведь он же как влага небесная на женскую засуху. И женщины с его помощью начинают счастливы и разрешаются от бремени с легкостью. У тебя в общем шесть сыновей, А у меня двое, и те не мои. Зачем же тебе мантрагоры? Отдай их мне, дикая моя слица, если не все, то хоть несколько, и я благословлю тебя и пойду тебе в ноги, ибо я изнемогаю от желания их получить. Лия, однако, прижала корень к груди и покосилась на сестру угрожающе. «Вот так-так», — сказала она, «значит, милая моя, пришла, все разведав». «Ей нужны мои мандрагоры. Мало того, что ты ежедневно и ежечасно отнимаешь у меня моего мужа, ты хочешь завладеть еще и мандрагорами моего сына. Стыда у тебя нет». «Да чего же гнусно ты говоришь», — возразил Рахиль. «Неужели ты и при усилии не можешь говорить по-другому? Не выводи меня из себя». выставляя все в безобразном свете, в то время как мне хочется быть нежной с тобой ради нашего детства. Разве я отняла у тебя Якова нашего мужа? Это ты отняла его у меня в ту священную ночь, когда украдкой проникла к нему вместо меня, и он слепо влил в тебя Рувима, которого должна была понести я. Поэтому, если бы все делалось честно... «Рувим был бы сейчас моим сыном и принес бы мне эту зелень. Если бы ты попросила у меня часть ее, я бы дала тебе». «Вот оно что», — сказала Лия, — «ты действительно зачала бы моего сына. Почему же ты не зачинала после, а теперь хочешь помочь своей беде колдовством? Ничего бы ты мне не дала, знаю доподлинно, когда Яков говорил тебе нежные слова». и хотел взять тебя, разве ты хоть раз сказала ему, «Милый, подумай о сестре». Нет, ты млела и сразу же позволяла ему играть своими грудями, и ни до чего тебе не было дела, кроме как до собственного удовольствия. А теперь ты клянчишь, я бы дала тебе». «Ах, как гнусно!» — отвечала на это Расиль. как отталкивающий гнус на то, что ты вынуждена по природе своей говорить. Я страдаю от этого, но мне жаль и тебя. Ведь это же проклятие, выставлять все в безобразном свете, как только откроешь рот. Если я не посылала Иакова к тебе, когда он хотел спать у меня, то вовсе не от того, что не могла заставить себя уступить его тебе, свидетели тому его Бог и Боги нашего Отца». а от того, что уже девятый год я к безутешному своему горю бесплодно пред ним, и каждую ночь, в которую он меня избирает, я страстно надеюсь на удачу, и я не вправе упускать случаи. А у тебя, которая вполне может и пропустить раз другой, какие у тебя мысли? Ты хочешь приворожить его мандрагорами, и не даешь их мне — чтобы он забыл меня, и тогда у тебя будет все, а у меня ничего. Ведь у меня была его любовь, а у тебя дети, и в этом еще была какая-то справедливость. А ты хочешь иметь и то, и другое, и любовь, и детей, а я пусть в прахе лежу. Вот как думаешь ты о сестре». И она села на землю и громко заплакала. «Я беру корешок своего сына и ухожу отсюда». сказала Лия холодно. Тогда Рахиль вскочила на ноги, забыла свои слезы и заговорила негромко и горячо. Ради Бога, не делай этого, а останься и послушай меня. Он хочет быть со мной этой ночью. Он сказал мне это утром, когда уходил от меня. Милая, сказал он, спасибо за этот раз. Сегодня нужно жать пшеницу, но после страды дня я приду, любимая, я моюсь. в лунной твоей ласковости. Ах, как он говорит, наш муж! Речь его образно и торжественно. Разве мы не любим его обе? Но я отдам его тебе на ночь, за Мандрагоры. Я определенно отдам его тебе, если ты уделишь мне несколько ягод. Я спрячусь где-нибудь, а ты скажешь, «Рахиль не хочет, она сыта поцелуями, она сказала, чтобы ты спал у меня». Лия покраснела и побледнела. «Это правда?» — сказала она, запинаясь. «Ты хочешь продать мне его за мандрагоры моего сына, чтобы я могла сказать ему, сегодня ты мой?» Рахиль ответила. «Ты это сказала верно». Тогда Лия отдала ей мандрагору ибо ботву, и корневище. Все сразу сунула она в спехе ей в руку и сказала шепотом, сколыхавшись грудью. «Возьми и уходи, чтобы мне не видеть тебя». А сама, когда рабочий день кончился, и жнецы возвращались с поля, вышла навстречу Иакову и сказала, «Ты будешь ночевать со мной, потому что наш сын нашел черепаху, и Рахиль выпросил ее у меня за эту цену». Иаков ответил, «Неужели я стою столько же, сколько черепаха, или шкатулка с разводами, которая получается из ее панциря. Не помню, чтобы я был так уж твердо намерен провести эту ночь у Рахили. Она купила, значит, нечто определенное за нечто неопределенное, а за это я не могу не похвалить ее. Если вы полюбовно договорились насчет меня, то пусть так и будет, ибо не должен мужчина противиться женской воле и бунтовать против того, что решено, женщинами.